Глава 6. Несоответствующая цена Добравшись до дракона, меня заметила Элис и закричала: Джон, ты что тут забыл? Только мешать будешь. Почему я могу летать, да и много других вопросов тоже было. Но Элис была ограничена в словах. Крича, она отбивалась от когтии клыков драконом. Женщина продолжала сражаться. Все-таки опытная воина-маги совсем на ином уровне, нежели остальные». И заметили меня не только Элис с Юстой. Меня заметил дракон, я обрушил свои когти. «Джон!» «Плохо». Обреченно Элис смотрела на меня. Юста же торопилась ко мне, но дракон стал быстрее. Они боялись того, что дракон разорвет меня на части. Раньше их опасения были вполне оправданны. Однако... «Фалина!» Стоило мне сказать это, как Фалина прикоснулась к моей кольчуге и сказала. «Атрибут физического разрушения». Дарую на одну десятую секунду. Когти дракона были прямо передо мной, но я не собирался бежать. А был готов принять удар. Конечно, удар придется не на меня, а на мою броню. Сильно пострадавшая, она была готова разорваться на части. Так было бы при обычных обстоятельствах. Но она переживет удар драконом. Благодаря силе Фалена. Меня не снесло, хоть и была приложена огромная сила. Всё дело было усилением. К тому же, усиление моей собственной магией. Так что я смог остаться на том же самом месте. Когда дракон так ломанулся вперед, я начал выискивать свой шанс. И не собирался его упускать. Думая об этом, я оттолкнулся и оказался возле головы дракона. Срублю голову. Решив это, я занес меч. А Фалена читала заклинанием. Атрибут абсолютного рассечения. Даруя на две десятые секунды. Чешуя дракона была стали, так что даже мечом из мифрила нанести рану было не так просто. Элис была невероятно сильна, но даже ей пришлось сразу же использовать все свои лучшие навыки. Так что как бы я ни резал, ран я оставить не мог, лишь мелкие порезы. Однако мой меч вошел в загривок шеи дракона, будто нож в масло. Никакого сопротивления не было. Заметив это, дракон понял, в какой опасной ситуации оказался. Монстр как мог крутил телами крыльями, чтобы увернуться от меча. Я дошел до такого, и теперь не мог позволить ему уйти. Я следовал за ним, но какую бы силу мне ни дало усиление, я на шаг уступал в скорости драконам. Резким движением он уклонился от меня, а я не успевал за ним. Но оставаться ни с чем я не собирался. Мой меч отрубил кусок от дракона». Должно быть из-за того, что монстр слишком уж старательно спасал свою шею, я срубил не голову, а одно из крыльев драконом. После такого дракон не мог сохранять свою былую скорость и грохнулся. Элис не могла поверить в то, что творилось прямо перед ней. Это был ученик магического университета Джон Сириас. Мальчик был хорош, трудолюбив, прекрасно владел мечом. К тому же принимал решение в бою как опытный солдат, но он должен быть еще слишком юным. Он не мог бросить друга в беде, но то, что он проследовал за Килкиером в демонический лес, скорее было безрассудством, чем храбростью. Он не слишком серьезно относился к тому, что вокруг. Это очень походило на учеников магического университета, но дело было не в этом, а в развернувшейся битве. То, что он нашел Килкиера в демоническом лесу, везение пополам со случайностью. За то, что они столько времени продержались против дракона, можно было лишь сказать спасибо дурному характеру чудовища. Но что Джон делал сейчас? Ладно еще, что он мог летать. Но то, что мог отрубить дракону крыло, было уже просто невероятно. Если бы повезло, он бы и голову смог срубить. Это говорили чувства Элис как воина. И все же такое было просто невозможным. Учащийся в магическом университете был еще ребенком. Его отец был воином-магом, но сын совсем не унаследовал этого от отца. И все же результат налицо. Джон делал то, что с трудом давалось простому воину-магу. Он обрушил дракона на землю и чуть не отрубил ему голову. Просто невероятно. Если сейчас сказать, что небо и земля перевернулись, она вполне могла поверить. «Этот ребенок, кто же он такой?» Пробормотала женщина, и ответила Юста, на чьей спине она сидела. «Точно не знаю, но точно непростой ребенок. Он до сих пор поражает меня». Женщина уставилась на волчицу. «Даже тебя, монстра?» «Меня, именно потому что я монстр. Обычные дети попробуют заговорить с монстром. Тем более с кристальным волком. Будь он обычным, ты испугался бы и упал в обморок». Но Джон заговорил со мной. К тому же знал, в отличие от большинства людей, что я обладаю разумом. «Очень любопытная история. Потом обязательно послушаю. А пока давай поможем Джону». «Согласна». Сказав это, Юста спрыгнула на землю и направилась к упавшему дракону. Рядом был Джон. Он собирался оборвать жизнь врагам. «Джон, справишься?» Встав рядом с ним, спросила Элис. Она о многом хотела расспросить. Но в первую очередь надо убить дракона. Это было очевидно. Так что в детали она вдаваться не стала. Просто надо было сделать необходимое. Джон кивнул. «Да, смогу. Как убьем?» Глупо было спрашивать что. Драконы были очень живучим. Так что убить их можно было, лишь отрубив голову. Это знали всем. Если дракон не летал по небу, а был способен лишь ползать по земле... Для Элис не составило бы труда отрубить ему голову. Так что женщина вполне могла сделать это. Однако... «Это сделаешь ты. Мы поможем. Выманим его на себя. Когда он на нас нападет, отруби ему голову». «Понял». Закончив говорить, они начали действовать в соответствии с планом. Элис выманила монстра. Позади можно было ощутить присутствие Джона. «Словно бы сражаясь вместе с его отцом». «В каком смысле?» когда он прикрывает ее спокойно. Но вперед! Обрушившийся на землю дракон поднялся. И теперь смотрел с взглядом на и Юсту. Он открыл пасть, собираясь использовать свое дыхание. Элис взяла магическое устройство и сказала ⁇ Если справимся, все будет кончено. Юста, держись! ⁇ А как же? ⁇ Поток света из пасти монстра поглотил Элиса Юсту. Видя, какие и Юста были охвачены светом, я подобрался к дракону сбоку. Он слишком уж старательно поливал их своим дыханием, так что на меня совсем не обращал внимания. Вместе с крылом он утратил свою концентрацию. Хотя недавно Фалина наколдовала. «Атрибут маскировки – дарую на 30 секунд. Атрибут абсолютного рассечения – дарую на 0,2 секунды». В большей степени дело было в этом. «Джон, я использовала все. Больше ничего не смогу. Это последний шанс. Фалина сказала нечто пугающее. Сила ее была за пределами возможного, но временное использование было слишком уж ограниченным, поэтому ее силу можно было использовать лишь как последние козырь. И все же мощь была невероятна. Понял, начинаю. Услышав Фалину, я оттолкнулся от земли. Потом еще несколько раз от воздуха и очутился возле шеи дракона. Монстр все еще меня не заметил, продолжая использовать дыхание. Мне хотелось знать, в порядке ли там Элис и Юста. Но на это не было времени. Сейчас было важнее отрубить голову дракона. Я занес меч и обрушил его, чтобы сила на шею драконом. Это конец! Меч вонзился в шею дракона. Тогда-то он и заметил меня, но было поздно. Прежде чем дракон успел что-то сделать, мой меч уже прорезал его шею. И когда меч установил свой ход, голова была отсечена от тела. Голова упала, а глаза все еще продолжали смотреть. Из рассечённой шеи продолжало вырваться дыхание, сжигая ближайшие деревья. Но это длилось лишь мгновение. Тело неспешно упало на землю, с грохотом закатившись на бок. Убедившись в этом, я посмотрел вверх, где увидел полностью здоровых Юсту Элис, покрытых сажей. Они пережили дыхание. Элис помахала мне и прокричала. «Отлично, справился!» В ответ я поднял обессилевшую руку. В теле совсем не осталось сил. Все тело атаковало боль, уносящая мое сознание прочь. Стоять я больше не мог. Прямо так я был готов рухнуть. «Джон!» Голос поддерживал мое обессилевшее тело. «Чей он?» Думал я своим затухающим сознанием и поднял голову. Там был Килкиер. «Ты в порядке? Не собираешься ведь вот так умирать?» В торопях он задавал свои вопросы. Страдая от боли, я не мог оставить его без ответа. Хриплым голосом я проговорил. «Никаких проблем, хотелось бы сказать. Но я точно не умру». Хотелось сказать, что желания оставаться на ногах тоже нет. «Джон, Джон, можно душу съесть?» а Рядом прозвучал невинный голос Фалина. Двигая лишь глазами, я увидел его возле трупа дракона. Глаза горели, а изо рта текли слюня. Редкое зрелище. Фалина была действительно счастлива. Делай, что хочешь. Стоило сказать это, как Фалина, кружившая вокруг трупа, открыла рот и сделала вид, будто что-то всосало. И тогда из тела дракона появилась большая прозрачная сфера. Его душа. Фалина смотрела на нее сияющими глазами, а потом заглотила. «Как же вкусно!» Она улыбнулась. «Вот как! Рад за тебя!» Всё-таки мое тело было на пределе. Разум погружался в червоточину и отправлялся куда-то далеко. «Джон! Джон!» Я слышал голос, но ответить не мог. Моё сознание покинуло меня. Оно было далеко-далеко.